Как культивировать благополучие? Можно ли стать более позитивным? Если бы внутренние установки были заложены на генетическом уровне и высечены в камне изменить их было бы невозможно. Но исследования Майкла Фордайса показывают обратное. Уровень счастья и удовлетворенности жизнью можно повысить. Он разработал программу обучения, в которую входят 14 компонентов. Первый. Быть активным и занятым. Второй ⁇ больше общаться с людьми. Третий ⁇ стараться работать продуктивно. Четвертый ⁇ планировать свой день и дела. Пятый ⁇ меньше беспокоиться. Шестой ⁇ снижать ожидания и смотреть на вещи реалистично. Седьмой ⁇ развивать позитивное, оптимистическое мышление. Восьмой ⁇ жить настоящим моментом. Девятый ⁇ работать над собой в том числе над физическим и психологическим здоровьем. Поддерживать себя и хвалить. 10. Проявлять общительность и коммуникабельность. 11. Быть собой, принимать себя. 12. Снижать негативные мысли и не зацикливаться на мелочах. 13. Налаживать близкие отношения. 14. Сделать счастье главным приоритетом. Программа обучения Фордайса длилась один семестр в колледже, и состояла из двух частей. Первая – информации о 14 компонентах. Вторая – подробного объяснения каждого компонента, включая конкретные техники выполнения. Фордайс назначил контрольную группу только на первую часть программы. Экспериментальная группа прошла тренинг полностью. По ряду показателей благополучия экспериментальная группа показала более высокие результаты, чем контрольная. Несмотря на то, что никто не контролировал выполнение требований экспериментальной группой, 93% испытуемых, на удивление много, попытались применить техники на практике. О повышении уровня благополучия после тренинга сообщил 81% участников эксперимента. Еще 86% отметили положительные когнитивные и поведенческие изменения. Как заметил Фордейс, большинство испытуемых не использовали все компоненты программы. Вместо этого они выбирали те, которые были наиболее значимыми. Хотя компоненты были равноценно важны, не все оказались нужными конкретным студентам. Из этого следует вывод, что индивидуальные программы эффективны для восстановления эмоционального баланса. Не обязательно повышать уровень благополучия по всем параметрам одновременно, но целенаправленная последовательная работа над своими мыслями может значительно улучшить душевное состояние. Ключевой вывод. Вы можете научиться управлять положительными эмоциями. В книге «Путь к процветанию» Мартин Селигман описывает методику повышения благополучия, которая стала основой для множества исследований. Программа резилентности Пенсильванского университета предназначена для школьников и направлена на развитие упорства, креативности сноска, психологическая резилентность, врожденное динамическое свойство личности, способность преодолевать стрессы и трудные периоды конструктивным путем. Она учит принимать решения, расслабляться и осваивать другие навыки, которые помогают преодолевать трудности. Программа реализовывалась в разных странах и сообществах среди различных групп населения. За два года наблюдений Было установлено, что у участников снизился уровень депрессии, повысился оптимизм, уменьшилась тревожность и поведенческие проблемы, улучшилось общее самочувствие. Интересно, что программа положительно повлияла и на физическое здоровье детей. Отмечу, что хорошие результаты были зафиксированы среди всех расовых и этнических групп. Программу резилентности предложили ученикам за пределами Филадельфии, чтобы улучшить сильные стороны, взаимоотношения и эмоциональное равновесие. Курс позитивной психологии прошла только половина студентов. Программа состояла из 20-80-минутных занятий, на каждом из которых школьники получали теоретическую информацию и практические навыки выполняли домашние задания. При этом остальные преподаватели не знали, кто именно из студентов участвует в программе, по итогам года успеваемость участников эксперимента повысилась, их социальные навыки улучшились, сократилось число проблем с поведением. Кроме того, любознательность и интерес к учебе студентов также стали выше. Селигман подчеркивает, что учиться лучше помогла именно программа. Например, одним из заданий курса было составить список из трех хороших вещей, которые происходят ежедневно на текущей неделе. Ученикам следовало перечислить, что произошло, почему это важно и как сделать такие события регулярными. Еще одно упражнение предлагало определить свою сильную сторону и придумать, как можно использовать ее по-новому в течение недели. Это задание подталкивало проанализировать собственное благополучие и мотивировало предпринимать шаги к счастливой жизни. В работах Селигмана Рассматривается эффективный способ улучшить качество жизни, метод фокусировки на решении. Суть в том, чтобы не зацикливаться на трудностях и проблемах, а сосредоточиться на цели и сильных от природы сторонах для ее достижения. На тренинге благополучия Селигмана участники ежедневно записывают, какие занятия приносят им счастье, удовлетворение, энергию и чувство привязанности. В результате получается список позитивных моделей поведения, которые работают именно для них. Например, дневник может показать, что интенсивная тренировка дает удовлетворение и заряд энергии, а поход в новый ресторан и общение с любимым человеком наполняют жизнь счастьем и чувством привязанности. Каждый день участники выбирают занятия, которые приносят радость. Даже рабочие обязанности и повседневные задачи должны быть адаптированы к тому, что соответствует потребностям. Я убедился на практике, что многие боятся ставить благополучие в приоритет. Им кажется, что на это не хватит времени, ведь есть карьера и семья. Но именно устойчивые внутреннее состояния, стабильный уровень энергии и силы воли лежат в основе удовлетворенности жизнью. Благополучные люди не просто выглядят спокойнее, они действительно успевают больше. Их сфокусированность помогает эффективнее справляться с рабочими задачами и решать бытовые вопросы. Время, потраченное на заботу о себе, компенсируется повышением продуктивности во всех сферах жизни. Когда человек неудовлетворен и эмоционально истощен, он склонен к фрустрации, легко отвлекается и становится рассеянным. Позитивный настрой, напротив, помогает собраться и включиться в жизнь. В книге «Жизнь на полной мощности» Джим Лойер и Тони Шварц выделяют четыре источника энергии – физический, эмоциональный, умственный и духовный. Они обращают внимание на то, что человек склонен концентрироваться на управлении временем и стремлении все успевать, но упускает из виду качество затраченной энергии. Авторы утверждают, если человек ежедневно будет использовать все четыре источника энергии, то качество и продуктивность времени значительно возрастут. Так мы снова возвращаемся к методу фокусировки на решении. Вот несколько вопросов, которые помогают двигаться к устойчивому благополучию. Далее сами вопросы и мои ответы на них. Какие занятия за последнее время принесли вам больше физической энергии? Утренние тренировки заряжают меня на весь день. Лучше работают сложные упражнения. Интенсивная растяжка, поднятие тяжести, бег или аэробика. Если я вспотею и запыхаюсь, то после тренировки буду чувствовать себя полным сил и энергии. Еще мне помогает легкий завтрак и всего одна чашка кофе. Если увеличить потребление кофеина, то сначала на короткое время я взбодрюсь, но затем наступит усталость. Если я не засиживаюсь за работой и регулярно делаю небольшие перерывы, чтобы размяться, попить воды и пройтись по дому, то чувствую себя значительно бодрее. Долгие часы за компьютером делают тело скованным, и я быстрее утомляюсь. Качество сна сильно влияет на мой уровень энергии на следующий день. Если я поем и попью перед сном, то наверняка проснусь ночью, что приведет к утреннему недомоганию. За нарушением режима сна всегда следует усталость и упадок сил. Если я не высыпаюсь, то буквально выхожу из строя. Чтение перед сном помогает мне расслабиться и быстрее заснуть, улучшая качество сна. Физическая активность в конце рабочего дня также помогает мне восстановить силы. Бодрая прогулка или энергичная растяжка разгоняют кровь и заряжают на весь вечер. Если я пытаюсь сразу перейти от работы к домашним делам, то быстро устаю. Какие занятия за последнее время принесли вам больше всего эмоциональной энергии? Часто я ощущаю прилив сил, когда помогаю клиентам преодолевать трудности и решать проблемы. Например, работая со мной, портфельные управляющие строят планы на год и формируют запросы на увеличение капитала. Мне нравится быть частью этого процесса и вносить вклад в успех трейдера. Мне нравится поддерживать членов своей семьи. Например, когда помогаю одному из детей справиться с трудностями на работе или успешно пройти собеседование. Многие занятия, которые заряжают меня эмоционально, связаны с долгосрочными целями. Например, похудеть или написать книгу. Мне нравится ставить контрольные точки и достигать их. Каждый раз, когда достигаю одной небольшой цели, я получаю мотивацию для следующей. Эмоциональная энергия также появляется, когда я выполняю новые действия и испытываю свои возможности в незнакомой обстановке. Поездки в незнакомые места и участие в новых видах деятельности, как, например, мое недавнее путешествие на лодке по Аляске, заряжают меня. Я получаю энергию от торговли. Нет ничего лучше, чем собирать воедино противоречивые сигналы рынка. Особенно приятно видеть, как после длительной неопределенности Начинают проявляться четкие взаимосвязи. Какие занятия за последнее время принесли вам ментальную энергию? Моя ментальная энергия восстанавливается, когда день заранее спланирован и наполнен тем, что мне по-настоящему нравится. Я люблю держать под контролем торговлю. Это дает ощущение опоры. Погружение в новый день по собственному графику помогает мне сохранять концентрацию и заряжает оптимизмом. Я чувствую прилив энергии, когда работаю в подходящей обстановке, с любимой музыкой и на уютно обустроенном рабочем месте. Мне важно не отвлекаться на разговоры и посторонних людей, именно поэтому я выбираю работу дома в тишине раннего утра. В это время легче сосредоточиться и удержать внимание. Новые темы в книгах, интересные сайты и свежие исследования рынка пробуждают во мне любопытство. Новые знания вдохновляют меня. Моя ментальная энергия заметно возрастает, когда я разрабатываю новые торговые стратегии. Выделив время для генерации идей, я полностью сосредоточен и могу посвятить этому занятию все утро, а то и весь день. Когда из замысла рождается сильная концепция, я чувствую прилив сил. Торговля тоже помогает мне восстановиться. Главное не проводить целый день перед терминалом. От этого, наоборот, энергии становится меньше. А вот когда удается открыть новые возможности и удачно реализовать сделку, опираясь на собственные идеи, я буквально чувствую, как вдохновляюсь. Какие занятия за последнее время принесли вам духовную энергию? Чаще всего я наполняюсь духовной энергией через связь с детьми и внуками. Переписка в течение дня и участие в жизни семьи дают мне ощущение близости. Время, проведенное с родными, укрепляет наши отношения и вдохновляет меня. Игры с кошками и забота о них – еще один источник духовной энергии, рожденной из привязанности. Питомцы всегда рядом, когда я пишу, читаю или занимаюсь спортом. Мой день начинается с общения с ними. Я глажу, кормлю и ухаживаю. Каждая из четырех кошек уникальна и занимает особое место в моем сердце. Особую силу мне дают совместные планы с моей женой Марджи. Мы путешествуем, ходим в рестораны, посещаем спектакли, ездим за границу и проводим время с детьми и внуками. Почти все бытовые задачи, от ремонта сантехники до финансовых решений, решаем вместе. Проблемы становятся меньше, а жизнь насыщеннее, когда мы действуем как одна команда. Духовно подпитывают и встречи с друзьями и коллегами, с которыми можно поделиться опытом и идеями. Светские вечеринки кажутся мне скучными и несерьезными, зато общение с единомышленниками приносит ощущение глубокой связи и радость. Мне нравится читать книги по философии, психологии и религии, особенно те, в которых речь идет о поиске цели и смысла жизни. Особенно вдохновляют истории с героическим и позитивным взглядом на мир. Я чувствую духовный подъем, когда помогаю другим. Благотворительность, наставничество, преподавание, психологические консультации, все, что связано с поддержкой, питает меня и делает счастливым. Обратите внимание, как подробно я отвечал на вопросы. Если я регулярно буду концентрироваться на событиях, которые наполняют меня энергией, то смогу прожить полную и насыщенную жизнь. Лоер и Шварц подчеркивают, что именно ритуалы помогают поддерживать высокий уровень энергии во всех четырех сферах. Это подтверждает и Дахик. Привычки формируют поведение глубже, чем сила воли. Последнее рано или поздно дает сбой, а выстроенные ритуалы продолжают вести к благополучию и успеху. Ключевой вывод ⁇ счастье ⁇ это привычка а не результат стечения обстоятельств мои ответы это меню для решения проблем я могу обращаться к нему каждый день чтобы заряжаться энергией ваша задача составить собственное меню опирайтесь на те занятия которые максимально наполняют вас физически эмоционально умственно и духовно обратите особое внимание на те моменты которые вдохновляют вас до после и во время торговых сессий. Это поможет выработать устойчивые привычки, повысить качество рабочего времени и его эффективность. Когда вы наполнены энергией, то реже поддаетесь вредным привычкам и импульсивным действиям.